Глава 14. Компаньон. «Там, где нужна суровость, мягкость неуместна. Мягкостью не сделаешь врага другом, а только увеличишь его притязание». Саади. Персидский поэт. 1210-1291 года. «Если ты думаешь, что мои сестры не поймут, что со мной случилось, как только доберутся сюда, то ты сильно ошибаешься!» сообщила мне Мегера в достаточной степени самоуверенным тоном. «А от Тиса тебе даже твоя невидимость не поможет скрыться. Так что предлагаю тебе лучше ответить на мои вопросы, и я постараюсь убедить их в том, что недавно произошедшее со мной благодаря тебе является лишь досадным недоразумением». «Похоже, у нас с тобой действительно возникло недопонимание». «Но...» — ответил я и осторожно начал смещаться влево. «Всегда есть одно но. Ты сейчас не в том положении, чтобы торговаться. Сколько же жизни осталось у тебя в запасе? Если у твоей подружки, которую вы использовали в качестве ликвидатора, было 27, то наверняка у тебя, как у явного лидера вашей тройки, чуть больше — 29 или 30». «Что ты сказал?» — прорычала женщина. «Как ты узнал?» «Видишь ли...» «Я очень трепетно ношусь к смерти и весьма радикально реагирую на тех, кто хочет меня убить. Поэтому твоя подруга доигралась, и мне пришлось от нее избавиться». Наставительным тоном поведал я ей горькую правду. «Значит, мы убьем тебя вдвоем. Тиса, я думаю, уже на подходе!» «Боюсь и тут тебя разочаровать. Прежде чем перейти на этот уровень, я уничтожил стража врат». и думаю, что сейчас у нее в данный момент проблемы с выживанием в связи с невозможностью открыть дверь. Так что мы здесь с тобой одни. Я легко могу придумать несколько очень кровавых игр с твоим участием. Я замолчал и начал бесшумно смещаться вправо, уходя с линии, на которой я оставался, когда мы начинали беседу. Времени терять не стоило, а с этой весьма неадекватной дамочкой… Разговор не клеился с самого первого слова. Мне надо было срочно принимать непопулярное решение ради ускорения и улучшения качества коммуникации. Поравнявшись с корой и тщательно прицелившись, я выстрелил своим серпом, стараясь попасть в локоть руки, вытянутой в ту сторону, где я только что стоял. Тугая гравитационная волна, спрессованная легендарной надстройкой излучателя, вырвалась на волю. И Мегера повалилась на палубу, зажимая обрубок, из которого фонтаном брызнула кровь. А из шлема раздались дикие крики, разбавленные отборным матом, причем больше половины слов я не понимал, хотя общий смысл улавливал. Когда вопли немного унялись, это, как ни странно, случилось достаточно быстро. Видимо, моя противница смогла взять себя в руки. Я поинтересовался. Знаешь, за какое время человек умирает от потери крови? Да и ощущения при этом, думаю, не самые радужные. Но я могу сделать так еще. Сколько там у тебя осталось возрождений? Раза три-четыре? Надо было дать ей дозреть. Я замолчал на некоторое время. Нужно дождаться заключительного всплеска эмоций. Они непременно последуют после признания поражения. Психология. А я еще думал, что эта база знаний, изученная давным-давно, никогда не пригодится. Нужна, родимая. еще как нужна. Ты меня убедил. Добей, и я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Я обещаю не мстить за гибель членов моего клана. Я останусь здесь и пойду следом, дав тебе большую фору. Думаю, к этому моменту ты уже закончишь прохождение. Наконец-то выдавила она из себя, хотя, думаю, эти слова дались ей нелегко. Ну давай попробуем, согласился я. «Так что там за проблемы у вас с Лестой были в прошлом?» «Она покинула клан и обнулила главу в парном рейде. Нам с большим трудом удалось узнать, что произошло. Мы долго ее искали, даже в реальном мире пытались, но ничего не получилось. Долбаная Коди совсем свихнулась!» «Кто такая Коди?» — заинтересовался я. «Одиночки!» — пояснила раненая, и я заметил, что кровь стала сочиться гораздо слабее. Видимо, прокачать собственное тело она смогла основательно. Однако полностью закрыть рану ей не удалось. Знаешь, я предпочитаю более развернутые ответы. «Ты что, вообще ничего не знаешь? Уж про них-то ты должен был слышать. Правда, они не сбиваются в стаи, такое уж у них кредо. А если и делают это, то каждый со своим умыслом». Что ты хочешь этим сказать? Не темни, говорить так, чтобы я понял. Что? Если профи тащат с собой новичков, то это значит только одно. Они хотят повысить шансы. бей, я и продолжим. Ну а что в этом страшного? проигнорировал я ее просьбу. По-моему, вполне резонное желание. Мы стараемся играть честно и не используем такие методы, ни с того, ни с сего никого не убиваем. Только если назрел конфликт. Тут сейчас просто дело принципа. Она нас предала. Хорошо говоришь, правильно. Только вот знаешь что? Очень уж я недоверчивый. Хотя в твоих словах есть некая логика. Но чего-то мне все равно не хватает. Значит, ты один из них. Из кого? Не понял я. Коди! Послушай, Кора... Если ты тянешь время, все таки надеясь, что кто-то сюда придет, то ты сильно ошибаешься. На площадке Возрождения никто не появляется. Значит, у тех, кто впереди, все идет хорошо. А кроме трёх человек, там точно никого нет. Так что мне нужно идти за ними, поэтому очень тебя прошу. Ускорь молитвы. Что ускорить? Рассказывай побыстрее, ты меня задерживаешь. Или мне тебе помочь? Добавил я металла в голосе. Я все тебе рассказала, а ждать от них можно только одного. Доведут новичков до финала и там принесут жертву. По крайней мере, Леста точно идет с этими мыслями. Почему? Должна же быть какая-то веская причина. А ты морду ее видел? Чем тебе не причина? А она очень хочет это исправить. Столько циклов на что-то надеется. Поэтому и пошла по пути одиночества Коди. Понимая, что я молчу и жду продолжения, она пояснила. Это путь такой в компиляре. Спорная тема, превратившаяся в своеобразный культ, основанный на утверждении, что если дойти до финала и принести голову новичка в жертву, стражу генерации, то шанс получения серьезной награды будет выше. Ну и какой в этом смысл? Повысить шансы? Так ты же сразу возродишься. Да, похоже, ты действительно начинающий, ничего не понимаешь. В конечной точке новичок обнуляется. «Ему просто не дают добраться до стража и жертву приносят на последнем возрождении. В этом и заключается весь смысл данной стратегии». «Допустим», — протянул я. «А вы, значит, не такие? И никогда так не делаете?» Было, призналась Кора. «Но результата у меня не вышло. Я решила, что лучше находиться в клане, брать количеством, а не качеством». «А эти вот истории про договор с новичком, про то, что проводник получает от этого бонус, значит, просто способ запудрить мозги?» «Ты быстро соображаешь, конечно», — подтвердила женщина. «Как еще удержать возле себя новичка? Это тоже в духе Коди. «Я вот еще что хотел узнать. А почему отрубленная голова не превращается в слизь, как остальное тело?» «Механика игры настроена таким образом». «Такая установка. Это просто есть, и это надо принять». Если убить игрока и в течение одной минуты трансформировать его голову в стража, то повышаются шансы на успешную добычу серьезного предмета, а игрок, которому отрубили голову, возродится после полного респауна всех существ на данном уровне примерно через час-полтора, а не сразу. То есть ты хочешь сказать, «Они тянули нас с собой ради этой цели, и никаких проводников не существует». хочу а простонала кора давай уже добей меня и разойдемся а про гилмора что скажешь ничего о нем не знаю может такой же лежи спокойно и не дергайся приказал я зайдя со стороны головы отключил на всякий случай маскировку и осторожно коснулся ее шлема чтобы сразу же вчитаться в список доступных предметов состоящие из пяти наименований причем одно из них выглядела тусклее остальных. Судя по всему, гнев Азры я интегрировать не мог. Наверняка это ее оружие, а у меня этот слот уже занят. Пришлось выбирать из того, что оставалось доступным, и жребий пал на покров Скелни. Вновь прошла волна небольших, едва заметных глазу, изменений по моей руке в сторону донора и вернулась обратно, чтобы уже в следующую секунду запустить процесс трансформации моего костюма. Причем он оказался да нельзя занимательным. «Из ничего не происходит ничего», гласит древний как мир закон. «Но в него определенно можно внести некоторые поправки. Практически из ничего может создаваться поистине что-то». Мой скафандр зарастал. Все его оголенные составляющие покрывались внешним слоем. Теперь он вместо заготовки... смотрелся самым настоящим полноценным боевым костюмом. Но больше всего меня обрадовало системное сообщение. «Внимание, игрок! Вы интегрировали легендарный предмет покров скелни. Класс вашего костюма повышен. Доступно три дополнительные точки интеграции». «Вот это бонус! Знать бы еще, что это такое. Но мои дальнейшие размышления были прерваны разъяренным визгом Коры». «Что что ты сделал, тварь? Это моё!» «Будем считать, что это моральная компенсация и последнее предупреждение», наставительно промурчал я. «На тот случай, если ты вдруг решишь не сдержать свое слово. Так что забудь. Да и с твоим упорством ты очень быстро найдешь, чем его заменить». «Как ты это сделал? При помощи чего?» Моментально успокоившись, поинтересовалась поверженная Мигера. И ты мне в прошлый раз доходчиво объяснил, не обязательно было так поступать, так хотя бы поделись информацией. Информация стоит дорого. Да и в таких ситуациях лучше проявить паранойю. Так что прощай. Добивать тебя я не стану. Ты и так скоро умрешь от потери крови, несмотря на твою регенерацию. Как-нибудь потерпишь минут 10-15, как раз будет время подумать над своим поведением. «Но если я еще раз увижу тебя, то больше шанса не дам. Надеюсь, я внятно выразился». «Более чем», — скрипнув зубами, вынуждена была признать женщина. «Ну вот и ладушки. Прощай. Покинешь этот уровень раньше, чем через два часа? А лучше три. Пощады? Не жди», — уточнил я, отходя от женщины. Ничего на это она мне не ответила. Я осторожно направился к стражу врат. Частично деактивировал скафандр на правой руке, чтобы в очередной раз удивиться. Видимо, вместе с легендарным предметом я и у этой Мегеры забрал отметки о прохождении. И теперь они практически вплотную подошли к первой шестиугольной чешуйке, выданной мне в самом начале игры. Засунул конечность пасть лошадинообразного каменного истукана и получил очередную метку — после чего врата дрогнули. Бросив последний раз взгляд на истекающую кровью женщину, так и не открывшую свой шлем, вновь активировал невидимость и перешел на следующий уровень. Уничтожать статую не стал. Мало ли что ждет впереди. Хотя, честно говоря, подумывал об этом. Очередная локация встретила меня резким повышением температуры окружающей среды. Открытые части лица сразу же почувствовали разницу. Интересно, почему они тоже оказались невидимы для противников, если на них нет шлема? Ну да ладно, спишем на причуды игры. Коридор, в котором я на этот раз оказался, был достаточно длинным и извилистым. Денис с проводниками прошел здесь всего минут 12-15 назад, так что шанс их догнать однозначно есть. Видимо, из-за высокой температуры, никакой растительности, время от времени встречавшейся в других отсеках, здесь не наблюдалось абсолютно. Как только я преодолел эту кишку, являвшуюся внутренностями гигантской станции, моему взору открылась основная локация нового уровня. Ну, что сказать. Выглядел он по меньшей мере странно. и с той точки, в которой я находился, смотрелся очень внушительно. Во-первых, Сам размер этого отсека был не менее впечатляющим, чем у предыдущих. Во-вторых, на десяти огромных то ли тросах, то ли трубах, укрепленных по всему диаметру на равных интервалах, прямо в центре было расположено какое-то шарообразное образование, которому по одной из распорок в данный момент и шли двое проводников с Денисом, преодолев уже практически большую часть пути. так как сфера находилась чуть ниже того места, откуда я вел наблюдение, то мне все прекрасно было видно. Каков же интересно истинный диаметр этой сердцевины, если трубы выглядят по сравнению с ней чем-то несущественным, словно ниточки. Но тем не менее, вот я стою возле одной из них, ее диаметр, на первый взгляд, не менее 10 метров. Внизу, на достаточно приличной глубине, была видна какая-то огненная масса. по всей площади которой то тут, то там появлялись яркие плазменные всполохи. Видимо, поэтому здесь так жарко. Даже если я побегу, то вряд ли успею догнать, да и услышат, скорее всего, меня профессионалы. Так что пришлось сбавить темп и топать быстрым, но аккуратным шагом. Идти оказалось достаточно легко, хоть и присутствовало некоторое закругление поверхности под ногами. но упасть такой бандуры достаточно проблематично. Я преодолел уже практически треть расстояния, когда внезапно гигантский шар в центре завибрировал, и эти колебания передались удерживающим его трубам, после чего сразу же опора заходила ходуном. Пришлось падать и, распластавшись на металлической покатой площадке, пережидать, пока колебания закончатся. «Особого страха, что труба не выдержит и вместе со мной рухнет в пылающую бездну, не было. Если уж она стоит здесь, не знаю, сколько времени, то наверняка достаточно прочная. Да и вообще, скорее всего, вся эта конструкция специально рассчитана и создана для того, чтобы удерживать этот шар в центре и компенсировать его поведение». Эта свистопляска продолжалась секунд 40, не больше. А потом все успокоилось — Я смог подняться на ноги, чтобы продолжить движение. Дениса с проводниками уже не было видно. Они скрылись в каком-то помещении, выполненном в форме куба и расположенном в верхней точке шара. Надо было поторапливаться, иначе я рисковал серьезно отстать. Неизвестно, сколько уровней еще до конца генерации. А что, если это и есть финал? Преодолев две трети расстояния, разделявшего меня с точкой, где скрылись мои ушедшие вперед спутники, я внезапно увидел краем глаза едва заметное движение и замер, напряженно всматриваясь вверх. Сразу же стало понятно, что это не какая-нибудь живность, а явно технологические объекты, очень похожие на летающих дронов. Ну а тут можно предположить всего два варианта. Либо это остатки технологических дроидов, следящих за работой этой штуковины. Либо системы охраны, потревоженная нашим присутствием. Лучше бы, конечно, первое. Судя по всему, они среагировали именно на тех, кто вошел в надстройку, потому что летели агрегаты как раз в том направлении. Это уже хорошо. По крайней мере, меня они, скорее всего, не видят, и можно беспрепятственно продолжить путь. Только вот как оказалось, моя маскировка далеко не безупречна, потому что один из этих дронов изменил курс и устремился в мою сторону. Мне не оставалось ничего иного, кроме как принять бой. Но для того, чтобы гарантированно поразить его своим оружием, придется подпустить его практически вплотную. Тут главное вовремя среагировать и прыжком уйти с его траектории и при этом не свалиться вниз — потому что в таком случае я откачусь прямо в теплые руки, явно не питающей ко мне нежных чувств Мегеры. Надо было все таки ее прикончить. Что-то я размяк. Оставлять врага за спиной — глупая затея. Расстояние до дрона стремительно уменьшалось, и теперь я смог отчетливо разглядеть какие-то явно технические манипуляторы, расположенные в его передней части. Судя по всему, Ими он меня и планировал атаковать. Причем действовал достаточно хитро, потому что заходил вдоль трубы, по которой я шел. Плохо, что я точно не высчитал расстояние, на котором теперь эффективно действует мое оружие. А идти с клинком на дрона, который однозначно даже не почувствует этого комариного укуса и весит по меньшей мере пару тонн, просто глупо. Дальше идти смысла нет. Я остановился… и вытянул вперед правую руку, на всякий случай приготовившись отскочить назад или совершить еще какой-нибудь акробатический трюк. Принцип действия его двигателей непонятен. Ничего явного не видно. Вполне возможно, что на антигравах работает или еще на чем-то подобном. Каких-то специфических конструктивных особенностей тоже не отмечается, Приплюснутая бандура с достаточно эстетически и практически выверенными формами. Ладно, решил я. Буду стрелять прямо по центру. Может быть, что и получится. В любом случае, если попытка окажется неудачной, и я полечу вниз, надо сразу же экстренно уходить в невидимость на предыдущем уровне, потому как зуб даю, оставшаяся там женщина наверняка постарается воспользоваться ситуацией и отомстить. До дрона оставалось всего метров двадцать, и я, затаив дыхание, прицелился. Еще секунда, и он оказался практически вплотную. Время пришло, и невидимый гравитационный серп вырвался на свободу. Встретился со своей добычей, и, похоже, я смог что-то в ней повредить, потому что аппарат немного клюнул носом, а затем закрутился вокруг своей оси. Только вот это сыграло со мной злую шутку. Я уже начал отскок назад, но в тот же момент меня словно сдуло какой-то неведомой силой. Скорее всего, я попал под опосредованное воздействие его кормового двигателя, потому что именно в этот момент его задняя часть промелькнула прямо передо мной. Меня снесло, но хуже всего было другое. Очень уж неудачным оказался вектор воздействия. Я улетел с верхней точки трубы на несколько метров влево. Там, где закругление уже было достаточно ощутимо, после чего сразу же начал скатываться вниз. Я еще пытался хоть что-то предпринять. Даже успел выдернуть окинак и попробовал повторить фокус Гилмора, залезающего на доминанту. Но пробить из такого положения трубу не удалось. Да и вряд ли вообще это было возможным. Что там творится с дроном, волновать меня перестало сразу. Не та ситуация. О себе надо подумать. а не беспокоиться о пустяках. Еще пару секунд я пытался бороться. Даже скафандр с ладонью убрал в надежде, что голым телом смогу зацепиться и удержаться на металле. Но и этот фокус не удался. Факир был пьян, и я, окончательно потеряв точку опоры, сорвался вниз, чтобы рухнуть через несколько секунд в расплавленную массу. где, судя по всему, практически сразу сгорел, потому что буквально через мгновение очутился на площадке Возрождения. Благо, хоть был морально к этому готов и тут же бросился рыбкой в сторону, на лету отдавая команду костюму о переходе в режим невидимости. Сделал я это очень вовремя, потому что сидящая неподалеку Кора тут же вскочила на ноги и выстрелила в то место, в котором я находился всего полсекунды назад. «Что-то ты слишком резкая, подруга!» — выкрикнул я, как только оказался вне зоны действия ее оружия. В чем практически сразу убедился, увидев еще один заряд, рассыпавшийся в воздухе буквально в паре метров от меня. «Рефлексы!» — отозвалась Мегера. «Что, уровень оказался тебе не по зубам?» «Что-то вроде того. По крайней мере, с наскока взять не вышло. Думаю, и у тебя одной пройти его не получится». «Что там?» — спросила Кора. «Всего один путь. Длинная толстая труба, по которой надо двигаться. Из противников было пять дронов. Один мне, скорее всего, удалось уничтожить, А может быть и нет. Поэтому я предлагаю тебе перемирие и договор». «Серьезно?» — усмехнулась она. «После того, как ты меня практически обнулил, у меня всего два возрождения осталось, и ты хочешь, чтобы я тебе помогала?» «А что тебе остается?» «Сама можешь и не пройти. А у меня есть, что тебе предложить». «И что же это?» «Я отдам тебе лесту. Делай с ней все, что хочешь. Меня там интересует только новичок». «Где гарантия, что ты не прикончишь меня по дороге или не подставишь?» сменила Тон Мигера. «Только мое честное и благородное слово. Если ты будешь играть по правилам, то сможешь закончить эту генерацию». Я даже расскажу тебе, где и как нашел то, что позволяет не забирать у игроков принадлежащие им предметы. Может быть, и у тебя получится разжиться чем-то подобным. Ведь у тебя их, насколько я смог понять, не так уж и много. У меня их было пять. И поверь, мне очень сильно повезло. Система редко вознаграждает подобным. А я думал, что она автоматически выдает самый крутой предмет, найденный в игре. С чего ты взял? «Шанс на это есть, но можно иметь в наличии десяток легендаров, а по итогу получить какую-нибудь ерунду. Думаешь, почему Леста пошла по пути одиночества Коди?» «Да кто вообще такой этот Коди?» «Игрок», — пояснила Кора. «Был когда-то такой игрок, который однажды убил новичка и принес его голову в жертву, стражу генерации. Может, и не он был первым, но именно Коди распространил эту информацию среди остальных». и через некоторое время у него появились последователи. Хотя, на мой взгляд, это все ерунда. Однако же верят, а оттого и стремятся попасть в только что открытые генерации. Ищут там новичков и ведут к финалу. Собственно говоря, поэтому мы и пошли сюда в надежде встретить Лесту и поквитаться с ней. Тогда я тебе предлагаю прекрасную возможность осуществить свою месть. Мне ее судьба абсолютно безразлична. Тем более она задумала убить близкого мне человека, а за такое я любого отправлю в леса вечной охоты. Сразу предупрежу, если у тебя случайно, я повторюсь, случайно, появится мысль поквитаться со мной, то в таком случае ты ее лучше сразу выбрось из головы, потому что в таком случае разговаривать нам будет уже не о чем, и я тебя умножу на ноль». «Ты умеешь торговаться, математик», — усмехнувшись, ответила Мигера. «Я принимаю твое предложение. Идем вместе, действуем сообща. Сколько у тебя возрождений?» «Двадцать четыре», — честно ответил я. «Тогда тебе придется двигаться в авангарде. Но я буду тебя прикрывать с тыла. У меня слишком мало попыток, чтобы идти впереди». «Принимается», — немного подумав, согласился я. И деактивировал невидимость. «Так у тебя что, даже костюм не полный? удивилась Кора, едва взглянув на меня. Так уж получилось. У меня тут, видишь ли, сложная ситуация. Первый раз играю и надеюсь, что последний. «Как тебя, кстати, зовут?» — поинтересовалась женщина и открыла свой шлем, за которым оказалось достаточно миловидное, если не сказать красивое молодое лицо, обрамленное огненно-красными волосами. Борвинт. Якора. Так вот, Бор, если уж ты попал в компиляр, то ты вряд ли сможешь справиться с соблазном и не вернуться сюда снова. Новички обычно получают такой дар, после которого вновь и вновь идут на риск. Я ведь и сама когда-то была такой. Пойдем, время уходит. А я ведь тебе лесту обещал на блюдечке с голубой каемочкой. Поторопил я ее. Ну, пошли, согласилась моя новоявленная спутница. И, развернувшись, направилась к стражу врат. Деактивировала скафандр на руке, и тут же разразилась отборным матом. Причем в этот раз большую часть слов в ее тираде я разобрать не смог. Судя по всему, она обнаружила, что браслет, состоящий из треугольных сегментов, с ее руки исчез. Так и оказалось. Она резко развернулась ко мне и уставилась бешеным взглядом. «Это тоже твоих рук дело?» «Да», — честно признался я, так как не видел смысла скрывать очевидное. «Я не знаю, как это работает, но когда забираешь какой-то предмет у игрока, то переходит и этот браслет». Показал я ей свою руку, которую приготовил для предъявления стражу. Так что он идет в довесок. «Если бы не увидела своими глазами, ни за что бы не поверила. Ты понимаешь, что украл у меня прогресс, который я накапливала 83 цикла?» «Сколько?» — не поверил я ее словам. «А на вид больше двадцати пяти не дашь. Молодая, красивая девушка, а по факту старушка». «Сам ты старушка!» — прорычала Мигера. «В любом случае, я сделал это не специально, и назад отдать ничего не могу. Но если и ты разживешься великим интегратором, то, думаю, легко сможешь вернуть утраченное. С твоей-то бойкостью». «Так вот, как он называется», — задумчиво пробормотала Кора и засунула руку в пасть стража. после чего она вернула скафандру полноценный вид и отошла в сторону, предоставив мне возможность повторить ее действия. «Вот видишь, часть договора я уже выполнил. Да, эта штука называется «Великий интегратор», но где и как я его взял, расскажу тебе позже». «Хорошо, пойдем, согласилась великовозрастная девушка, потому что врата уже пришли в движение и стали с легким гулом открываться. «Сильно не торопимся». Сразу же предупредил ее я. «Надо сначала посмотреть на обстановку». «Не учись жить», — процедила моя новая компаньонка. «У меня за спиной 89 генераций, и треть из них в одиночных рейдах». «Ну, тогда я спокоен, раз рядом со мной такой профессионал», — не стал спорить я, и мы двинулись вдоль по коридору.